Глава 38 Синяя цапля Каймира шла по Шангазе быстро, несомая ветром. Но дюны сегодня были выше, чем привык Ромат. Они беспрестанно двигались по воле изменчивых ветров. Дурной знак. Но Мирьям только усмехалась в ответ на его опасения. «Дюны — меньшее из наших забот». Она обещала, что к концу дня они прибудут куда нужно, но чем ниже спускалась к западным горам горящие как начищенный медяк солнца, тем больше Ромат сомневался. Он передал штурвал Дана Илу и пошел на нос яхты к Мирьям, делая вид, что не замечает глухие удары в перегородку, доносившиеся из трюма. Команде тоже было не до того. Матросы носились по палубе, заряжая носовые и кормовые баллисты, натягивая луки и развешивая колчаны. Готовились к битве, как велела Мирьям. «Теперь ты скажешь, куда мы направляемся?» спросил Ромат. «И зачем надо было всю дорогу тащить пленника?» Мирьям ухватилась тощими пальцами за борт, пошатнувшись на особенно высокой дюне. Её ярко-жёлтое платье полоскал ветер, Белый шарф, закрывавший нижнюю половину лица, едва защищал от песка. Вопрос Ромада ей, очевидно, не понравился, но не разозлил. Она вдруг так живо напомнила Ясмин, что слёзы подступили к горлу. Но Мирьям давно устала от этих сравнений. «Её больше нет», — говорила она. «Всё, что нам осталось, отплатить за их срихан смерть». «Ты скоро всё поймёшь». Она быстро оглянулась на корму и снова вперилась в далёкую изломанную линию гор на горизонте, за волнующими дюнами. «Я доверяю тебе, Мирьям, но я должен знать, как и мои люди». Яхта прошла ещё несколько дюн, скрипя и шелестя по песку. Наконец, Мирьям заговорила. «После вашего с отцом разговора я прошептала тебе имя. Ты его помнишь?» Разумеется, он не мог забыть. хамзакиир «Ты спросил, кто это?» «Но ты отказалась мне говорить». «Я должна была всё обдумать, все варианты развития событий, все за и против». «И каковы же эти варианты?» Она стянула шарф, обнажив впалые щёки и истончившиеся губы. «Выслушаешь ли ты сперва мою историю?» «А у меня есть выбор». «Выбор есть всегда, Ромат». Ромат прикрыл глаза. Надо признать, порой ему хотелось свояченицу просто придушить. «Хорошо, рассказывай свою треклятую историю, только быстро». «Сколько раз тебе говорить, цени возможность медлить». «Время — это роскошь, которой боги нам пожаловали слишком мало». «Цени мгновение промедления, ибо никто не знает, что будет дальше». Рамат уставился на нее, мысленно умоляя продолжать, но молчал, боясь одним словом запустить новую проповедь. «Около века назад Кулашан, король-странник, зачал сына. Мальчика назвали Хамзакииром. Он с ранних лет был умным ребенком и вырос в любознательного юношу». Как многие первородные, Хамзакиир учился у других королей. Их Ихсан решил, что юноше нужно повидать мир, и отправил его в дальние страны. Особенно Хамзакииру полюбился Каимир. Он много раз возвращался туда, пока царь Бияз не выяснил однажды, что Хамзакиир проник в нашу сокровенную тайну. Магию крови. Именно так. Он учился у сомнительных личностей, магов-отщепенцев, и они показали ему лишь самые неприглядные и жестокие ритуалы. Однажды царь Бияз пригласил его на ужин, чтобы обсудить эти занятия. Всё сложилось так, как хотел Хамзакиир, он привлёк внимание Бияза и втерся к нему в доверие. А Бияз, надеясь обрести союзника в обители королей, охотно начал учить его правильной магии крови. Хамзакиер был очень талантливым учеником, даже слишком, но никто об этом не знал, так хорошо он скрывал свои способности. Вскоре он превзошел учителей, превзошел даже Бияза, сильнейшего каимирского мага тех лет, и вернулся на родину, продолжив свои опыты здесь. Однако опыты эти становились все более ужасными, под носом у королей он тайно замучил десятки мужчин и женщин в своем поместье. Кулашан попросил сына остановиться. Хамзакиир не послушал. Затем того же потребовал Кирал, первый среди королей. И снова Хамзакиир пошел против королевской воли. В конце концов, повелители Янтарного города решили, что пора пустить в ход силу. Они осадили Хамзакиира в его поместье, но тот сбежал, совершив непростительные в Шарахае грехи. ранив королей и убив трех дев, пришедших за ним, сбежал в Каэмир. Между Каэмиром и Шарахаем давно наступил разлад, и царь Бияз увидел редкую возможность отобрать у королей их янтарь пустыни. Он решил убедить Хамзакиира пойти на них войной, обещал поддержать его, надеясь посадить юного мага на трон и управлять им и Шарахаем издалека. Хамзекиир согласился, но каков был его собственный план нам неведомо. Мы знаем лишь, что он вступил в сговор с лидером воинства безлунной лодчи Кирханом, дедом Масида. Объединившись с войсками Каэмира, они пошли на Шарахай. Однако за сотни лет правления короли потеряли хватку. Собрав асеримов, дев и серебряных копий, Призвав свои магические силы, они сокрушили обе армии прежде, чем Хамзакир смог нанести удар. Они дошли до сердца нашей страны и взяли бы Аль-Мадан, если бы наши союзники, малосанцы, не подошли к Шарахаю. Рамат попытался вспомнить нудные уроки истории, которыми его учили в юности. «Не припоминаю имени Хамзакира в хрониках». Мирьям отвернулась, протирая глаза от пыли, и указала на тёмную полоску земли. «Право руля!» — крикнула она Дана Илу и снова обернулась к аромаду. «Я не удивлена. Это не секрет, но и вспоминать об этом не стремятся. Вот уже несколько поколений мы живём в мире с Шарахаем, и последнее, чего хочет Каимир — вспоминать о неудаче с Хамзакииром. Особенно напоминать королям о нашей в ней роли». «Теперь ты понимаешь, почему мой отец так осторожничает?» «Понимать и принимать — это разные вещи. истина так!» — согласилась Мирьям. «Что стало с Хамзакиером после войны?» Мирьям пожала плечами. «Мы думали, что он погиб на поле боя, и труп его затерялся среди сотен других. Однако теперь стало ясно, что короли похитили его, или, по крайней мере, его тело. Для чего, мне неведомо». Похоже, воинство нашло его и желает выведать какую-то тайну, иначе зачем им лёгкое дыхание? Яхта накренилась, поворачивая к мрачному клочку земли, на которой указывала Мирьям. Прошла по гребню высокого бархана. Ромат схватился за борт, стук из трюма усилился. Чего хочет Масит? Это я и пытаюсь узнать. Мирьям махнула рукой Данаилу. Тормози! Есть! Откликнулся Данаил. Солнце коснулось изломанной горной гряды. Тёмное пятно на горизонте превратилось в каменистую пустошь. Чёрные валуны размером с дом торчали из песка, и Ромат даже представить не мог, как Данаил умудряется между ними лавировать. У края пустоши они бросили, наконец, якорь и убрали паруса. «Приведите его», — велела Мирьям, направившись к сходням. Но Рамат помешал ей, схватил за костлявое запястье. Глаза Мирьям вспыхнули. Убери руки. Я не твоя жена. Рамат немедленно отпустил её, не глядя на смутившегося Даниила. Глаза Мирйам пылали огнём, но то была не просто злость, нечто не неиздешнее. Её разум блуждал в иных местах, как всегда перед тем, как она начинала творить магию. Сперва скажи, зачем мы здесь, потребовал Рамат. И зачем надо было тащить в это жуткое место Шарахане? Переживаешь об одном из воинства? «На воинство мне плевать, я забочусь о моей команде, забочусь о тебе!» Мириам моргнула. «Мы пришли за ответами, Рамат «Да, но кому ты будешь задавать вопросы?» «Увидишь». «Скажи, или мы поворачиваем обратно». «Приведи его и скажу». Она сняла с оружейной подставки копье бросила его на песок и, спустив с борта верёвочную лестницу, слезла сама. Рамат обернулся к Дана Илу. Первый помощник стоял по стойке смирно, готовый на всё, кроме того, чтобы затаскивать Мирьям обратно. В ответ на вопросительный взгляд он только плечами пожал. «Что ж, тащи его», — бросил аромат и спрыгнул на песок. Мирьям вышла на пустошь. Чёрная каменистая земля под ногами выглядела странно, будто стекло. Шаги аромата гулко отзывались среди камней. Тонкие ручейки песка струились, гонимые ветром. Порой вдруг раздавались призрачные жуткие звуки, будто стоны давно забытого божества. Вскоре матросы вытащили на палубу связанного мужчину с кляпом во рту и под конвоем потащили к Мирьям и Ромаду, решительный, вооруженный до зубов, готовые к любой опасности. Пленник то и дело вертел головой по сторонам, тяжело сопя. Он понимал, что его ждет. «В этом мире есть существа, которые куда старше нас с тобой». — сказала Мирьям, ведя их куда-то вглубь пустоши. — Создания, способные заглядывать в другие миры. Они будут говорить с нами. — Но нужно заплатить цену. — Верно, — мрачно усмехнулась Мирьям. — Нужно заплатить цену. Конечно, он знал, зачем Мирьям велела забрать с собой пленника, хозяина дубильни, укрывавшего Масида. Масид не стал задерживаться на одном месте. и они бы взяли его, не помешай Алдуан. Эта несправедливость мучила Ромада, как нож в ране. Отец его убитой жены запрещает трогать убийцу. Но пропособников пособников Масида царь ничего не сказал, поэтому, когда Мирьям потребовала кровавой жертвы, Ромад сразу понял, кого выберет. Вдалеке, наконец, показалось то самое место, которое искала Мирьям. Мелкое углубление в камне. От него во все стороны бежали трещины, словно нечто рухнуло туда много лет назад. «Сюда», — сказала она, указывая на углубление кончиком копья. Кожевинник был напуган, но не молил о пощаде. Он лёг в углубление, как в могилу, дрожа, прижав связанные запястья к лицу и безостановочно бормоча молитву Бакхи. Мирьям стояла над ним с копьём наготове как часовой. Вот она занесла копье над головой обеими руками, шепча что-то на языке древних магов. Обошла вокруг жертвы раз, второй, третий. С каждым кругом слова её становились всё громче. «Гулдратан!» — крикнула она, задрав голову к темнеющему небу, и одним ударом пронзила грудь жертвы. Кожевинник закричал, извиваясь, схватился за копье будто пытаясь вытащить, но оно глубоко вошло в камень. и скоро голова несчастного запрокинулась, тело обмякло. Рамат удивился неожиданной силе Мирьям. Как она смогла вонзить копье так глубоко, что камень поглотил половину острия? Сам Рамат ни за что не смог бы повторить этот подвиг. Да ни один из его людей не смог бы. Но Мирьям сделала это с легкостью. Магия бурлила внутри нее. Она мыла руки в крови кожевенника и начертала на его лбу знак. который лишь несколько раз встречался Рамаду, в древних книгах библиотеки Альмадана. Не обращая внимания на резкий железный запах, она нарисовала магический символ на лбу Рамада, перешла к Данаилу, к матросам, не обращая внимания, на ком рисует. Символы были похожи, но каждый немного отличался. «Гулдратан!» вновь воззвала она, повернувшись к солнцу и тёмным скалам. «Приди!» «Приди на мой зов!» Ее слова терялись в бесконечной Шангазе, но в них была сила, сила темного неба, гудящего ветра и черного камня. «И в третий раз я зову тебя, Гул-Дратан! Приди! Приди по зову своей рабыни!» Рамат заметил движение в тенях. Что-то надвигалось из пустыни. В сумерках он никак не мог разобрать, что это было, но хорошо слышал его, чувствовал всем телом. Ритмичный шаг, тошнотворный скрежет когтей по камню. И булькающий рык. Рык древнего зверя, вдвое превосходящего Ромада ростом. Тьма пустыни тянулась за чудовищем, тени сгущались вокруг него словно плащ, и из теней на Ромада не мигая, смотрели два желтых глаза. «Эрек». Зверь, сотворенный Гаженом, богом падших созданий и черных мыслей. Эреки были переменчивыми, капризными и мстительными. Тех, кто пытался подчинить их, ждал ужасный конец. Кровь на лбу вдруг показалась Рамаду нечистой, ему захотелось немедленно стереть ее с себя, со своих людей. Он не был противником магии крови. Разве не естественно использовать то, что дали людям первые боги? Эоны назад, они, прежде чем покинуть этот мир, вдохнули жизнь в первых людей и влили в них собственную кровь, бесценный дар, которого даже младшие боги не удостоились. Но Мирьям тратила этот дар на тварь, созданную Гоженом. Он сделал эреков, подражая древним богам, создавшим людей. И теперь жуткие чудовища бродили по миру, жаждая настоящей жизни, вмешивались в человеческие дела. алкая крови. Союз с такой тварью ничего хорошего принести не мог. Вот почему Мирьям до последнего не рассказывала, что собирается сделать. Знала, что ромат запретит. А он, ослеплённый желанием поскорее закончить с царским приказом и насадить голову Масида на копьё, доверился ей. Эбеновая кожа Эрека блестела в свете луны. Выше пояса он выглядел как мускулистый мужчина, но нижняя часть, покрытая мехом, напоминала буйволиную тушу. Раздвоенный остроконечный хвост хлестал по камням. Из головы чёрной короны росли шипы, наследие Гажена. Он брёл, пригнувшись, раскинув когтистые руки, будто охотился. Вот он склонился над Мирьям. Ромат чуть не выхватил меч, готовый защищать её. но тут же отругал себя за дурацкую мысль. «Даже приведи он в десятера больше людей, оружие от Эрека не спасёт. Это Мирьям, их щит и меч». Эрек прошёлся взад-вперёд, глядя на Мирьям, но как будто не видя её, втянул ноздрями воздух, склонился к самому её лицу. Остальные его не интересовали. «Кто звал меня?» спросил Эрек глубоким низким голосом. Я не выдам тебе свое имя, ответила Мирьям, но я знаю твое. Гулдратан ухмыльнулся, показывая желтые львиные клыки. Многие приходили сюда, думая, что не узнать мне их имена. Я прибыла к тебе с угощением, о древней. Я не собачка, которую можно задобрить. Прими подношение, Гулдратан, вкуси человеческой крови и будь благодарен. Эрек замер. «Это?» Он принюхался и в два шага подскочил к Ромаду. Острый подбородок выставлен вперёд, чёрные губы растянулись, обнажив острые клыки и алые дёсны. Ромад невольно вздрогнул, съёжился под напором могучего зверя. От Эрека пахло пожаром, гниением и болезнью. «Это твой дар». Желание сбежать стало почти нестерпимым. Единственное, что давало силы выстоять, символ, нарисованный Мирьям. Рамат понял теперь, что это было. Знак, защищающий от Гулдратана. Только благодаря ему они могли выдержать присутствие Эрека. Линии на лбу теперь казались прикосновением тёплой, утешающей руки. «Он не один, Мирьям рядом». Словно в ответ на его мысли Мирьям скользнула между ним и Эреком, загораживая Рама до собой. «Нет, о древний, мой дар лежит на пустынной земле, отмеченной ясенем». Эрек резко повернулся в сторону ясеневого копья и одним прыжком подскочил к жертве, склонился, обнюхивая ее, и вывалил длинный язык, слизывая кровь. Напившись, он вновь оскалился, как черная гиена перед атакой. «Зачем пришла ты?» «Хочу узнать о Хамзакиире». Эрек обернулся к Мирьям. «Что тебе, Хамзакиир?» «Он приходил к тебе однажды и посмел использовать тебя ради своей выгоды». «Как и ты». «Нет. Я принесла тебе дары в обмен на сущую малость». «Знай же тогда». Эрек поднялся над ней, как грозное божество. «Хамзакиир сокрыт от меня». «Он, возможно. Но ты можешь отыскать тех, кто касался его. Он рядом со мной, рядом с моими людьми. Наши истории переплетены, будто нити в узоре. Проследи до места, где они берут начало, и найдёшь хамзаки Ира». Эрек окинул взглядом команду, будто раньше не осознавал, что они здесь. Обошёл их по широкой дуге. «Пришла ты, и жалкую кровь предлагаешь». «Неужто ты думаешь мелочью этой меня подкупить?» «Нет, это всего лишь задаток». «Что же ты предлагаешь ещё?» «Разве ты не знаешь сам, Гулдратан? Неужто ты думаешь, что я пришла, не подготовившись?» Эрек повёл мощными плечами, будто с трудом сдерживая гнев. «Так скажи мне». «Пожалуй, мне то, что я ищу, о древней, и я отдам тебе Хамзакиира». Гул-дратан выгнул спину, и его яростный крик устремился в ночное небо. Мощные кулаки с размаху ударили о камень, полетели осколки. Один из камешков оцарапал подбородок Мирьям, но она даже не утерла кровь. Хамзакира переспросил Эрек. «Он скрыт от тебя, я знаю. Но клянусь, перед всеми богами я разрушу его защиту и притащу его к тебе. Или приду сама». Гулдратан наклонился ближе, выдохнул так мощно, что платье Мирьям затрепетало и длинным языком слизал алую струйку крови, текущую по её щеке. «Да будет так!» Он вновь смерил каждого пришедшего взглядом, неприятно напоминающим взгляд Мирьям, творящей магию, и низко зарычал. Рык этот отозвался дрожью в груди Романа где-то в животе. «Значит, Хамзакиира ты ищешь!» Истинно так. Тебе не сыскать его. Но почему, голдратан почему? И ему не сыскать Хамзекиера. Чудовище приблизилось к Ромаду вплотную, гипнотизируя взглядом желтых глаз. «Если только за белой волчицей не последует он...»